Глава десятая. Дорога была неблизкой, потому провести её в молчании не получилось. Хотя такого нарушения паузы со стороны Григория Алексеевича я ожидать не могла. «Уборщица, я думаю тебя уволить». «Меня?» – ответила возмущённо. «Не хочу ничего плохого говорить о моих коллегах, но мало кто из них настолько двинут на чистоте и аккуратности. Какие ко мне могут быть претензии?» «Претензий нет», – удивил он. Я выстраиваю стратегию дальнейшего сближения. Вуля тебя из офиса и тут же предложу аналогичную работу. Ты ничего не потеряешь, а я приобрету. Я нанял домработницу, но повторю то, что ты уже сказал о себе. Равных тебе в этом деле нет». «А-а-а», – рассмеялась я. «У вас дома работать?» «Ну уж нет». «Я не настолько нуждаюсь в деньгах и в вашем внимании». Шеф скосил на меня ироничный взгляд. «Почему же?» Убирать коридоры более престижно, чем личные апартаменты. Вопрос был сложнее, чем показалось на первый взгляд. Потом я хорошо поразмыслила над ответом. Не в том дело, конечно. Дело опять в вас. Кстати, заметили, что проблемы как-то всегда вас косвенно касаются. Но сейчас я не о том. Догадываюсь, перебил он. Боишься перепрыгнуть от пылесоса сразу ко мне в постель? Не зря боишься. Я готов на всё, что поможет привязать тебя ко мне. Не стану даже возражать, если ты захочешь навести порядок в моей личной жизни. Вот это да, восхитилась я бронебойной самоуверенностью. У вас ещё судебными исками за домогательства не завалили? Вы так красиво ухаживаете, как будто подарки прокурорам и следователям дарите. Теперь я и этого опасаюсь. Спасибо, что предупредили. Но говорила немного о другом. Я вновь помешкала. Недавно за собой заметила какие-то странные проявления, которыми не могу гордиться и которых во мне отродясь не водилось. Уверена, что это от общения с вами. Не скрываю, Григорий Алексеевич, вы прикольный, но и мне желательно с собой остаться. Какие проявления? Он будто всерьез заинтересовался. Хочешь сказать, что мое присутствие в твоей жизни... «Начало поднимать вверх твою чёрную природу?» «Умеете вы завернуть право слова?» «Ну да, это примерно то, что я пыталась сказать». «Эй, скорость сбавляйте, вы куда спешите?» Едва мы только выехали на свободную трассу, как он начал прибавлять скорости. Машина директора, конечно, не была древней развалюхой, и его желанием поддавалось за несколько секунд. Лавировал между машинами он ловко. Но страха это точно не уменьшало». Я забыла о нашем разговоре и намёках, забыла подумать, что собираюсь делать с его чувствами, а вжалась в сиденье и полминуты вздрагивала от несущихся навстречу огней. Потом плюнула на гордость и зажмурилась. Потом ещё раз плюнула на гордость и заорала, без особой осмысленности, но очень искренне. Я уже называла его вождение в городе рискованным. Так вот, я ошибалась. Столицы он ехал прогулочным шагом при старой черепахе. Третье кольцевая видела всё. Её дебиломи не удивить, но даже это во всех отношениях прожжённая дорога вряд ли когда-нибудь являлась свидетельницей горизонтального запуска космической ракеты. Какой дом? Тот, расслышала я сквозь собственный крик, после чего машина сделала ещё один крутейший поворот и остановилась. Какой ещё дом? Ответил я на той же ноте непрерывного крика, тот, который я забил навигатор, полагаю. Я с трудом открыла один глаз и уставилась на знакомый магазин, в котором по вечерам покупаю молоко. То ли ларёк переехал ближе к Москве, то ли мы добрались до места за такое время, в которое никак не могли уложиться, если законы физики и всё ещё работают. Второй открытый глаз подсказал, что поближе переехал и мой дом, вместе со всем посёлком. Я трясущейся рукой вцепилась в ручку, но напоследок охрипшим голосом произнесла: "Никогда. Слышите меня? Никогда больше не сяду с вами в машину. Почему? Разве я подверг твою жизнь опасности?" Григорий Алексеевич изображал удивление, а меня разбирал нервный смех. "Нет, Но если бы я хотела добираться домой на самолёте, то на нём бы и добиралась. Здесь есть аэропорт? А у вас есть самолёт? вернула я ему с тем же сарказмом. Нет у меня самолёта, это нерациональные траты. И ещё нерационально было бы строить здесь аэропорт, так что даже не проси. Наше сближение пойдёт не по этой финансовой яме. Понятно. Опять её марит Что, у него язык отсох. Я вывалилась на улицу, глотнула наконец-то прохладного воздуха и сделала шаг к спасительному жилию. Колени, правда, дрожали, но ноги пока не подкашивались. Мужчина тут же оказался рядом и с любопытством осматривался. Живу я в очень спокойном и тихом месте. Здесь все друг друга хотя бы в лицо знают, а меня теперь, наверное, и по марке машины запомнят. Из затемнённых кустов раздался знакомый голос. О, соседка, присоединяйся. Глоток пивасикa творит чудеса. Местная компания алкашей, которая каждый вечер оккупирует лавочку. Совершенно безлобные и доброжелательные мужички разных возрастов. Они постоянно предлагают и постоянно слышат одно и то же в ответ. В другой раз. Но предлагающий дедок редко сдавался сразу. О, жених соседки, присоединяйся. Глоток пивасикa творит чудеса. На это предложение Григорий Алексеевич ответил равнодушно, решив дословно повторить мой ответ. В другой раз. Для совершенно бестактного человека это было прорывом вежливости. Я оценила. Заодно оценила и направление его движения. А вы куда собрались, Григорий Алексеевич? На чашку кофе, беззаботно ответил он. Вижу, что у тебя с походкой проблемы, потому я, как честный жених, Обязан убедиться, что ты в безопасности. На самом деле просто хочу глянуть, в каких условиях ты живёшь. Это неплохая оценка твоего начального уровня в челове. А я вас приглашала? А ты меня пригласи? Кошмарный характер под презентабельной оболочкой. Я уже устала удивляться. И прёт-то как? Примерно так же, как ездит Но всё-таки вспомнилось, как он старался мне своё расположение весь вечер показать, как охотно и без капли брезгливости пользовался ёршиком для унитазов, тяжёлый человек. Но его симпатия не может быть неприятной. Я выбрала не хамить. Я бы с удовольствием, но тоже в другой раз. Видите ли, я сегодня гостей не ждала, потому дома небольшой беспорядок, неудобно как-то. Он остановился предо мной Внимательно глядя в глаза. Секунда, две, три, а потом задрал голову к чёрному небу и громко, неприкрыто расхохотался. Я лишь после его смеха поняла, какую чушь ляпнула. Беспорядок. У меня дома, у меня дома скорее можно встретить переодетых в клоуны инопланетян, чем беспорядок. Досадново поморщилась и добавила: "Ещё и спать хочу". «А после вашей поездочки мне не помешает хряпнуть валидола». «Да я о вас забочусь. Тяжелый рабочий день, моя смена, а вам еще до дома добираться...» Я оглянулась на машину и снова сильно вздрогнула. «Секунд восемь». Но этот нагляд просто выхватил у меня из руки ключи, которые я непредусмотрительно вынула из кармана, и пошел вперед. «Ужас! Как он вообще себе женщин находит с такими ухаживаниями?» А может, кому-то даже нравится такой напор? Сдалась я, как будто у меня был выбор сдаваться или нет. Разумеется, внутри у меня было так опрятно, что самой немного стало стыдно. И даже потрёпанная мебель уютный вид не портила. Григорий Алексеевич же в восторг не пришёл, осматривая всё поверхностя сканирующим взглядом. Ты же жильё арендуешь? Где у тебя тут кофе? Он бурчит: "А что, если я куплю тебе квартиру в центре?" Это практичнее, хотя бы с точки зрения экономии времени. У меня неконтролируемо застучало сердце. Он на полном серьёзе это предложил или снова неуместно шутит? Квартира в центре столицы. Но мне нужно две. Понятия не имею зачем, но сердце-то не прикажешь. И вновь я эти странности пресекла усилием воли. Что-то со мной не так в последнее время, лезет что-то наверх, но душе становится не легче. а как будто оседает тяжёлыми жирными пятнами. Поэтому я решительно подтолкнула незваного гостя в спину и рявкнула: "Больше не для него, а само себя образумить. Прекращайте так шутить, Григорий Алексеевич. Я вам не какая-нибудь содержанка, в конце концов. Не сядьте уже на табурет. Вы мне здесь не начальник, я хозяйка. Так изобразите хотя бы, что не вы здесь главный". Он послушно занял указанное место, а улыбался всё шире. Наблюдая за моими движениями, кофемашина в моём шикарном дворце, конечно же, не водилась, ничего, и растворимый кофе сойдёт. А этому гурману просто нужно пять ложек насыпать и сахарницу поближе пододвинуть. «Раз я здесь не начальник», – он вновь подал голос, – «то почему бы тебе не называть меня просто по имени?» Я села напротив и тоже от чего-то начала улыбаться. Вообще-то, примерно этого предложения я и ожидала с тех пор, как убедила себя в его чувствах ко мне. Понятное дело, что он старше и мой босс, но как-то странно сидеть в такое позднее время в интимной обстановке простой загородной кухни, и я в настроении какие-то планы по сближению, а называть друг друга как раньше, уборщицей и Григорием Алексеевичем. Но переключиться было не так-то просто. Поэтому я заехала издалека. А как вас называют, друзья? Гришей? У меня нет друзей, я уже говорил. Когда-то воссалы и все, кто хотел моего расположения, называли меня величайший повелитель мрака Миннерзей. Хотя ты можешь звать Гришей. Оригинальная школьная клекуха. Одобрила я. Язык сломаешь. Вижу, вас и в школе не очень любили. Он от чего-то задумался, погрузился в какие-то воспоминания. языкинна на самом деле не ломает, их легче вырвать. Кстати, об этом. Что за мужчины проявили к тебя интерес? Стоит ли мне беспокоиться на их счёт? Местная алкоголики рассмеялась я. Да, они ко мне большой интерес проявляют, как и ко всем, кто проходит мимо. Вы так забавно изображаете ревность, но зачем вы её изображаете? И вдруг он отставил чашку Наклонился вперёд, вглявясь взглядом в мои зрачки, и произнёс очень серьёзно: "Это не ревность, уборщица, а самое настоящее, абсолютное чувство собственности. Уже подозреваю, что твоё имя знаковое, хоть и обманчивое. Я тебя никому не отдам, ни мужчине, ни женщине, а уж тем более маргиналом, заучив каждому встречному разделить с ними пивасик". Я от такого признания окончательно растерялась. Да я как-то и сама не горю желанием отдаваться ни мужчине, ни женщине, ни маргиналам. Вы где вообще такое слово выкопали? Но он продолжил на той же ноте. Если кто-то посмеет тебя обидеть, я сотру его с лица земли, всю его родовую линию сотру, чтобы даже имени в истории не осталось. Вау, выдохнула я, но совсем без восторга. Вы психиатра, по моему совету, так и не нашли. Не надо моих маргиналов стирать. Они абсолютно безобидные и создают здоровую поселковую атмосферу. Но если уж вы сами затронули эту тему, то единственный человек, который меня постоянно пытается обидеть, это вы сами. Я Анс снова улыбнулся и заметно расслабился. Если такое происходит, то, конечно, от злобности душевной, но без умысла. На самом деле я очень стараюсь тебя не отпугивать. Возможно, не всегда получается. И вновь признание. Он вообще именно этой своей искренностью, прямой как палка, и обескураживает. А постоянно быть обескураженной весело, но утомительно. Поэтому я просто решила ударить напролом, так же как постоянно делает он. Григорий Алексеевич, подумала и исправилась, заставляя себя перейти на ты и менее официальный тон. Гриша, «Я настолько сильно тебе нравлюсь?» «Это приятно, не буду скрывать, но немного странно, мягко говоря. Все-таки в реальном мире живем. Богатые и избалованные самцы никогда не выбирают себе подруг среди уборщиц». «Откуда тебе знать?» Он улыбался мягко и задумчиво. «Да и вряд ли этот реальный мир вообще видел самцов моего уровня». «Так откуда информация, кого мы выбираем?» «Самоуверенно». Снова отругал я. Самец, блин, высотченного уровня. И он кивнул, соглашаясь, самоуверенно, самовлюблённо, эгоистично, нагло цинично, жестоко, без грамма справедливости. Но чистая правда. Знаешь, когда-то передо мной лежало тысяча путей, а я выбрал самый невзрачный, чтобы не высовываться. Небольшую, никому неизвестную мармеладную фабрику. И даже в этой роли я смог долго оставаться незаметным. Я хищник такого уровня, что все людишки на подсознательном уровне хотят лечь и подставить мне животы. Про тебя не упоминаю, твой резерв, видимо, велик, раз даёт такой иммунитет. Но остальные, ты только посмотри на них. Большинство из ныне живущих не стоят и 5 минут моего времени. Теперь была моя очередь разглядывать его лицо и делать выводы. Они мне не нравились, но и промолчать я не могла. Говорила при том без эмоций, чтобы слова звучали весомее. Теперь меня послушайте, Григорий Алексеевич. Я снова осознанно перешла на «вы». Я действительно считаю вас привлекательным мужчиной и действительно весь сегодняшний вечер размышляла. Способна ли вас полюбить? И мне действительно было интересно разобраться, что же лежит в вашей натуре под грудой этого сложного хлама. Однако теперь вижу, ничего там не лежит, кроме беспрободного высокомерия. Я не умоляю ваших заслуг и достижений, но ум и пара ледких талантов не дают вам права так относиться ко всем остальным. Вы харизматичны, умеете вызвать симпатию даже при вашей спорной самоподаче. Но для меня это слишком. Вот прямо сейчас я поняла, что симпатия к такому человеку мне точно не нужна. Всего хорошего, Григорий Алексеевич. Не будет слишком нагло снова напомнить вам о времени. Хотя о чём я говорю? Вы ведь как раз нагости цените то, чего в самом в переизбытке. Судьба всему отповедь, и он ничуть не расстроила. Означает ли это заодно и отказ от свидания в пятницу? Означает Тогда доброй ночи, любовь. Он встал, направился к выходу. «Я найду к тебе другие пути». «Ага, удачи». После его ухода стало сразу пусто, будто и не жила я здесь постоянно в одиночестве. У него все-таки есть эта аура, заполняющая все помещение. И мне было обидно от собственного же решения. Что-то внутри бунтовало. То самое неприятное, которое теперь приходилось подавлять. «Именно но», а не настоящая Любка Краснова, вопила об ошибке. Мол, да начхать на его характер и пренебрежение к людям – это же твой шанс щелчком пальцев решить сразу все проблемы. Но я не хотела такого шанса. А как только захочу, сразу пойму, что изменилось невозвратно. Настроение всё-таки упало. А способ привести себя в порядок я знала только один. Потому и устроила небольшую уборочку». лучше не выспаться, чем впасть в апатию от несбывшихся надежд. Мусор выносила уже почти в полночь, а когда возвращалась обратно, замерла. Машина директора стояла на том же месте, а в компании выпивох я расслышала знакомые интонации. Наливай, Колян. Кстати, сейчас ещё заодно изгоняем. Хорошо как здесь. Воздух чистый. Ты не раскисай, грешай, отвечал ему пьяный голос. Бабы они ж такие непредсказуемые. Моя кровь литрами пьёт, вся и мало. Бабы зло. <клёк> Подпел кто-то ещё. Мой рай мир без баб. А Любашка-то так-то нормальная девчонка, приветливая. Спокойна, спокойно не хмурься, греешь. Я без одни мыслей хвалю. У меня своя язва. Скоро орать начнёт, куда я пропал? Я аж мыгнула мимо, пока меня не заметили. Он там с ними решил душевную травму лечить? Это я что ли травму нанесла? С ума спятить можно. Знали бы его собутыльники, что он иногда даже за людей не считает.